Глава четырнадцатая. Победа была окончательной и безоговорочной. Выжившие попсовики позорно бежали, даже не оглядываясь. А в городе спонтанно наступил праздник. На улице высыпали люди, хором что-то пели, бросали в воздух шапки и, разумеется, бухали, почем зря. Перед торжественной церемонией мне разрешили зайти домой переодеться. Диану окружили так, что прорваться к ней нечего было и думать. Да и я и не пытался. Встретимся еще, никуда не денемся. В общем, в отель я отправился в одиночестве. В лифте не оказалось лифтера. Это было вполне простительно, учитывая обстоятельства. Город только что победил в великой битве с неравными силами попсы. Пришлось управлять самому. Я взялся за ручку, резво потянул ее вверх и тут же с матом полетел на пол. так круто прыгнула кабина. «Понял. Буду нежнее», — прокряхтел я, поднимаясь. «Надо тянуть медленно и аккуратно. Опыта не хватало, и кабина все равно двигалась рывками. Эх, мальчик-лифтер, где же ты?» Ответ на этот вопрос обнаружился, когда я открыл дверь в номер. Внутри было темно, шторы задвинуты. В нос ударил запах не просто алкоголя, а конкретного бухла. Потом кто-то вскрикнул голосом Фионы, надеюсь что Фиона, а не Филис. И началось метание, которого я почти не видел, только слышал и ощущал. «Стоять!» — рявкнул я. «В душ не прятаться!» Метание остановилось. «То-то же!» — сказал я. У меня руки по локоть в крови, да еще и вспотел, как лошадь. Полагаясь на мышечную память, я прошел через зал, нащупал дверь и вошел в душевую. Тут зажег свет и выдохнул. Ну, теперь можно немного расслабиться. Ага, как в том анекдоте про Штирлицы. Под строями горячей воды немного подумал о жизни такой непростой. Вот и докатился до массовых убийств. Оно, конечно, понятно, что война и все такое. Но я, во-первых, не здешний. Во-вторых, в атаку сам сдуру напросился. А в-третьих, хоть ты как обосной, а ощущения хреновые. Впрочем, не настолько хреновые, как можно было ожидать. Да, вот это тоже было откровением. Я внезапно обнаружил, что если нынче вечерком немного заполировать все это дело пивком, то, в принципе, к утру буду в полном порядке. Стоп. А вечерком легия? А у меня как раз орден. Нет, всё. Оставить рефлексию для лучших времён. На пенсии с бокалом коньяка перед камином подумаю на философские темы. А пока я герой ариц Надо пользоваться благами». Когда я вернулся в комнату, там была одна только пьяная в дрова Фиона. Обхватив голову руками, она повесила уши и сидела на растерзанной постели. «Стебаться можно?» — вежливо осведомился я после того, как раздвинул шторы на огромном окне. «Отстань!» — буркнула Фиона. «Ну, знаешь, я начал одеваться, сокрушаясь о безнадежно утраченной футболки. — Это я у тебя разрешение спрашиваю. Цени. Диана-то спрашивать не будет. — Ты не расскажешь ей, — подскочила на месте Фиона. — Трезвый Нини, -ни, — пообещал я, затягивая ремень на брюках. — Ты собралась, кстати? Мы в храм переезжаем. Или останешься с любимым. — Костя, перестань. Ничего не было. — Это как так? Я даже замер от неожиданности, — в недоумении глядя на измятую постель. Ну вот так, не было и всё. Э, не, -а, покачал её головой. Ты мне это брось. Я уже взрослый, в Санта-Клаусов не верю. Пока я там героически кровь проливал, а я за тебя волновался, крикнула Фиона. Чтобы успокоить нервы, пришлось немного выпить. И тогда пришел он. И сначала мне показалось, что он такой понимающий собеседник. Я ему стихи читал. Пришлось отвернуться к окну, чтобы Фиона не видела, как я изо всех сил пытаюсь не ржать. Господи, как грустно-то это все. «Ну, нормальное начало. Че?» — сказал я. «А чего не было-то?» Спустя десяток глубоких вдохов и выдохов прозвучал сдавленный ответ. «Хм!» «Видимо, я у него была первой, и он слишком... слишком...» «Фу, всё!» — отмахнулся я. «Давай без подробностей». «Ты сам просил». «Я же не думал, что всё настолько страшно». «Ладно, иди мойся и пойдём смотреть, как мне орден будут вручать. Я пока на диване поваляюсь». Диван я выбрал подальше от кровати, на всякий случай. Улёгся подушечку под голову подложил. Хорошо. Костя! Ну, чего тебе? Я покосился на покачивающуюся рядом со мной фиону, от которой волнами исходил аромат перегара. Я разрушаю свою жизнь. Уже вторую. И еще хуже, чем первую. Это да, вздевнул я. первый бухал по-тихому, а теперь... Во все тяжкие, да с развратом. Что мне делать? Я тебе варианты озвучивал. Я не хочу. Я не могу. Должны же быть какие-нибудь курсы для тех, кто осознался в теле чуждого пола. Опять тебе курсы. Вот, блин, есть же люди. Хлебом не корми, а дай на курс походить. Хочешь курсы? Давай я тебе проведу. Хоть деньги далеко не уйдут. А первое занятие вообще бесплатно. Пристыженная кошка уползла в душ, а я прикрыл глаза. Правильно, пусть тебе мучается. Тоже мне нашла проблему. Пока я там с силами попсы сражаюсь, она тут... Да еще и...